Глава 18. Землетрясение и история Тома. Эрни проснулся от странных толчков. Вдобавок, кто-то или что-то довольно бесцеремонно церемонно переложило его с гамака на маленький складной диванчик. Спасибо, подушка и плед остались на месте. Хотелось снова уснуть, не открывая глаз. Эрни дождался, пока землетрясение закончится и так и сделал вскоре он проснулся снова жужжал робот мывший пол в комнате том был рядом эр не понял это подписку который время от времени издавали его любимые тапки эрни протер глаза и сел привычного сквозного утреннего света не было занавес был плотно задернут комната стала гораздо уже и зауряней это была скромная и опрятная квартира студия такая какой эрни впервые войдя сюда ее увидел том помешивал кипящий какао и выкладывал на сковородку овощи и кусочки соевого творога к нам придут минут через сорок позавтракаешь со мной конечно пойду умоюсь эрни влез в гигантские тапочки и запихнул плед и подушку в платяной шкаф, теперь стоявший там, где вчера находился стеллаж с книгами. Подойдя к проему ведущему в коридор, он сконцентрировался, рисуя воображение деталей интерьера прихожей. Восстановив в памяти обстановку, он раздвинул занавеску и шагнул. И ничего не почувствовал. Упругого тумана не было. Обычный воздух, без каких-либо следов магии. похоже Сейчас они действительно находились в обычной квартире, в обычном доме, в обычном городе. Это было странное ощущение. За эти несколько дней волшебство как будто стало неотъемлемой частью его новой жизни, и без него дом казался каким-то неполноценным. Хорошо, что это ненадолго. Эрни оделся, и они с Томом наскоро позавтракали. Том, пережевывая овощи, снова повторил Эрни то, что вчера вечером они репетировали перед сном. «Я спокоен. Все хорошо. Это просто формальность. Сейчас мы просто сделаем это. Ну, давай, Эрни, теперь ты. Вдох, выдох». Эрни вздохнул, выдохнул и пять раз подряд повторил то, что сказал Том. В дверь позвонили как раз тогда Когда он закончил, Том уже успел убрать со стола посуду. Бледный молодой человек присел за стол напротив Эрни. Он избегал смотреть на них с Томом и говорил очень тихо, иногда заикаясь. Бумаги и ручки он несколько раз уронил и долго извинялся. Эрни отвечал на формальные вопросы, ставил галочки в бланках, вписывал в пустые поля свое имя том все это время стоял позади него положив ладони ему на плечи молодой человек отказался от чая предложенного томом прихожий он снова уронил папку с бумагами густо покраснел и вышел споткнувшись о порожек том и эрни обнялись ну вот все позади теперь я твой полноправный опекун приемный папа просто папа если хочешь «Или просто Том, если тебе так комфортнее. Хорошо?» Том снова держал Эрни за плечи, вытянув руки, глядя на него сверху вниз со странным, одновременно и внимательным и отстраненным выражением лица. «Пойдем все-таки выпьем чая. Мы же не такие стеснительные, как этот молодой человек, верно?» «А почему он так нервничал?» Он работает совсем недавно, на испытательном сроке. Ему поручили заполнить документы, и переживает он гораздо больше, чем мы с тобой». «Понятно». «Надеюсь, он ничего не забыл». Том запускал руку в банку с коровами. И «Я так привык к двойному дому, что без этого чувствую себя как в гостях». Эрни рассмеялся. «Я тоже». Том рассыпал по полу порошок, вращаясь вокруг своей оси и беззвучно бормоча что-то. Дом снова принял привычный вид, большое окно показывало южную страну. Том и Эрни присели за столик друг напротив друга. Оба макали в чай овсяное печенье. Из ниши вылетел мистер По и потребовал пропущенный завтрак. Том выглядел беззаботным и довольным. Он насвистывал что-то и качал ногой под столом, задевая коленку Эрни так такт своей песенке. Эрни не хотелось портить Тому настроение, но он все-таки решился задать сильно волновавший его вопрос. Том? Том перестал насвистывать, но все еще пинал коленку Эрни. В его глазах мелькали веселые ребяческие искорки. Приподняв брови, он задержал взгляд на лице Эрни. «А ты когда-нибудь раньше был опекуном?» Том перестал пинать ногу Эрни носком тапка, как бы сжался, спрятав ноги под стол и скрестив руки в замок, опираясь на стол. Теперь он серьезно и грустно смотрел в окно. Большое окно с красивым пейзажем. «Нет, Эрни, но я был отцом. Последнее слово он произнес как будто через силу, по его лицу пробежала тень душевной боли. эрни инстинктивно взял в свои ладони его руки, по-прежнему крепко сцепленные в замок. Некоторое время то молчал, глядя в окно. Между его светлых бровей проступила морщинка. Потом он заговорил, не сводя глаз с извилистой улицы Приморского города. Ты, наверное, видел ту фотографию в рамке? У нас в доме нет других фотографий. Да, там девушка, очень похожая на тебя. Ее зовут Дана. В голове у Эрни пронеслось карканье незнакомого сиплого голоса. «Да, на порядок, мистер По!» трудно было догадаться, кем приходилась Дане красивая женщина, обнимавшая ее на фото. Она живет там, в этой стране с пальмами? Да. В стране с пальмами, морем, оранжевыми цветами, розовыми деревьями и темноволосыми, бойкими людьми. Это Испания, Эрни. Они живут на этой улице? нет но на этой улице немало милых магазинчиков и они часто проходят здесь эрни никогда не думал что увидит тома таким грустным он мог представить его уставшим притворно строгим или раздраженным но не глубоко печальным и подавленным но вы же видесь хотя бы иногда иногда да Но чаще я просто смотрю в это большое окно. Ирни не знал, что сказать. Он просто продолжал сжимать похолодевшие пальцы Тома с шершавой кожей, обветрившиеся на морозе. «Как ты, наверное, успел заметить, я слишком люблю эксперименты. Однажды Даля сказала, что хочет нормальной жизни для себя и дочери. и Ведь они имеют на это полное право, не так ли?» Последние слова Том произнес совсем тихо, как будто надеясь, что это сделает грустную правду менее очевидной. «Да, так», — не смог не согласиться Эрни. Ему безумно было жаль Тома, но он не знал, как подбодрить его. Он встал и налил по новой кружке чая для себя и Тома.